С того же дня приказ был отменен. Войскам было приказано занять оборону позади рубежа, занимаемого до начала наступления, 16 декабря. В результате из восьми дивизий ударной группы 86-й и 10-й армии в наступлении участвовали только две дивизии, 10-я и 16-я. Остальные бездействовали, или ложно доносили об участии в наступлении и даже о своих успехах. Может быть, и не стоило с точки зрения военного искусства подвергать разбору и анализу эту неудачную операцию. Однако она была типична как пример ведения войны гомендарновскими генералами. С этим пришлось столкнуться и мне в период пребывания в Китае. Вместо активных боевых действий против японцев Чан Кайши старался сберечь свою армию как для борьбы с прогрессивными силами, так и для того, чтобы возвыситься над другими милитаристами. Среди гаминдановской верхушки, особенно среди генералитета, не было согласия и взаимодействия. Каждый стремился сохранить свои войска, особенно оружие, без которых он не имел бы веса. Власть Чан Кайши над высшим генералитетом, особенно над командующими районами, Была непрочна, он, несомненно, боялся, что каждый из них мог переметнуться на сторону японцев, по примеру, Ван Зивея. Достоверно известно, что еще в ноябре 1937 года между Чан Кайши и японцами вели тайные переговоры о мире. Известно также, что в 1939-1940 году Гитлер через своих представителей в Китае Рекомендовал Чан Кайши прекратить военные действия на условиях. Японские войска отводятся на север, Манчжоу-Го сохраняется как независимое государство, возобновляется экономическая деятельность Японии в китай В Шанхае, Гуанчжоу и Омое создаются японские сеттлементы. Думаю, что такое предложение было согласовано с японцами. Выполнение этих условий чрезвычайно усилила бы позиции Японии в экономике Китая и одновременно развязала бы руки японской военщине для агрессивных действий в любом направлении, на севере против Советского Союза и на юге против западных держав. Чан Кайши после долгого раздумья ответил Гитлеру, что он согласен начать переговоры о мире с японцами при следующих условиях. Япония должна отвести свои войска из Китая. Гитлер должен гарантировать, что Япония на определенном отрезке времени не попытается вновь начать военные действия против Китая. Условия японцев, которые предлагались через Гитлера, Чан Кайши принять не мог, боясь потерять престиж главы правительства и восстановить против себя большинство китайского народа. Японцы также не особенно шли на уступки, считая, что режим Чан Кайши долго не продержится, Они, несомненно, учитывали политические и военные разногласия между КПК и Гоминданом. Возможно, они знали о подготовке Чан Кайши к вооруженному конфликту с 18-й армейской группой и о готовившемся предательском ударе по новой 4 армии. Настроение пассивности в борьбе с Японией особенно усилились у Чан Кайши в 1940 году в связи с поражением Англии и Франции в Европе а также втягиванием Соединенных Штатов Америки в Европейскую войну. Сладенная помощь этих держав Китаю и без того мизерная почти вовсе прекратилась. Не желая обострять отношения с Японией, Соединенные Штаты Америки до поры до времени также воздерживались от оказания реальной помощи Китаю и вместе с Англией и Францией проводили политику дальневосточного Мюнхена, которая лишь поощряла агрессу. 1940 году, накануне моего приезда в Китай, Чан Кайши был на распутье. Он боялся КПК и ее возросших вооруженных сил. В то же время он получал очень незначительную помощь от западных держав. Пойти на капитуляцию перед Японией означало потерять поддержку большинства китайского народа и стать предателем. Кроме того, японцы уже имели в Манчжурии Пу-И, и в центральном Китае Ван Дзин Вея, на которых они делали ставку. Пу И